Все произошло как нельзя лучше. Гиом Тремен встретил Адама Тавернье как несчастного брата. Он сразу предложил ему ферму на семи ветрах, так как арендовавший ее молодой человек собирался жениться и уехать в троа Тогда Канока заявил, что если в нем есть нужда, он готов помогать своему белому брату. Несчастью, Адам вскоре узнал о том, что семья Вергора живет неподалеку. Наступил трудный период. Во всех своих несчастьях и выпавших на его долю страданиях, Адам винил глупого Вергора. Вот почему, прежде чем окончательно обосноваться в доме на семи ветрах, Тремен взял со своего гостя слово «ничего не предпринимать против капитана». так как. Это означало бы погубить не только его самого, но и дом, а, возможно, и всю семью. Действительно, бывший начальник форта Басыжур пользовался полным покровительством интенданта Бего. Говорили даже, что в то время, когда тот свирепствовал в Акадии, он получил от Бего такую ободрительную записку — «Пользуйтесь, мой дорогой вергор, своим положением, делайте, что хотите. Вы имеете на то полное право, и тогда вы приедете ко мне во Францию и купите имение недалеко от моего». Впрочем, где Бего, там и водрей. Дрей. а не милость губернатора бывала страшной. Адам дал обещание, так как был предан тому, кто предоставил ему кровь и подобие семейного уюта. Однако ненависть его, постоянно подогреваемая, не становилась от этого слабее. В душе он в равной степени ненавидел не только капитана и Бего, но еще и некоего господина Девольтера, остряка, перед которым якобы заискивали Во всех салонах за то, что узнал в 1756 году о землетрясении в Лиссабоне, тот осмелился написать, лучше бы землетрясение поглотило эту несчастную Акадию вместо Лиссабона. С этим человеком, если, конечно, Адаму суждено было попасть во Францию, он собирался он кулаками заставил бы его прийти к более правильному пониманию человеческих страданий. А пока что у него были дела и поважнее. К возвращению доктора Тремена гость был почти готов, а его аромат распространился по всему дому. Сидя у очага, Матильда, Дио-младший, Адам и Конока с восхищением наблюдали за медленным поворотом вертела, подставлявшего огню гусиную кожу, которая из ярко-золотистой постепенно становилась цвета аппетитной густой карамели. Они, казалось, никогда не видели ничего подобного. Услышав, как скрипнула дверь, Матильда поспешила к мужу, чтобы помочь ему снять шляпу и сюртук. При виде родных, собравшихся в ожидании хорошего ужина, Усталый хозяин невольно улыбнулся, хотя забоченная складка так и не исчезла с его лба. Адам тоже пошел к нему навстречу, протягивая стакан сидра. Где он старший взял его, но мрачный взгляд доктора при этом не просветлел. Взглянув на часы, Масильда почувствовала, что-то не так. Я немного беспокоюсь за Ришара, — сказала она. Он до сих пор не вернулся. А между тем уже поздно. Мы не станем его ждать, милая. Ришар сегодня не придет ночевать. Но никаких но. Я встретил его, и он сказал, что имеет большую честь быть приглашенным на ужин, разумеется, с мэтром Юге, господину главному интенданту, и... Обтекаемые выражения и всякие дипломатические уловки не были свойственны Адаму Тверденье. Если Матильда осмелилась лишь выразить удивление,